Медиапроект «Читаем вслух» Бенедикт Эндрю «Могила от стены до стены или прогулка к смерти» Читает Александр Дунин «Бывают преступления, похуже убийства»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 Удобный пентхаус, ранее занимаемый артистом. Пентхаус находился на крыше громадного здания, и Мортон снял его под вымышленным именем. Он прикидывался импортером с частыми поездками за границу и приезжал и уезжал без всякого порядка, иногда отсутствуя целыми месяцами.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 Он рассказал Дэвису историю, что другие руководители компании противостоят ему, поэтому он вынужден проявлять определенную осторожность, пока все не устроится. Работа связана с секретностью. В большом бизнесе такое случается. Конечно, если бы Дэвис заартачился, Мортон придумал бы что-нибудь еще. Но кто станет артачиться от перспективы хорошо оплачиваемой работы?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 Тогда он вспомнил о папке документов, которую частная детективная фирма собрала о Дэвисе, и еще раз достал из кармана снимок Люси на ее шестнадцатом дне рождения и взглянул на него. Его решимость снова стала твердой. Дэвис был большим и тяжелым, но Мортону удалось затащить его по узкой лестнице,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 Он сделал еще несколько мелочей, включая сожжение оригинала письма Дэвису, которое молодой человек любезно принес с собой. Потом он спустился назад по узкой лесенке, заперев за собой тяжелую дверь, которая была единственным входом в студию. Теперь оставалась машина Дэвиса. Будучи найденной, она, конечно, привлечет внимание к отсутствию Дэвиса и укажет на его пребывание в этом городе.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 и он просто работал теми инструментами, что оказались у него в руках. В большом городе есть потрясающее количество инструментов, которые с пользой может употребить решительный человек, например, автомобильные воры. Но вернемся к Дэвису. В конце концов Дэвис проснулся. Его одежда поменялась, Голова дико раскалывалась, левая лодыжка болела. Он нетвердо сел и огляделся. Он находился в круглой комнате, около двадцати футов диаметром, приятно декорированный. Жужжал кондиционер. Телевизор, повернутый к кушетке, на которой проснулся Дэвис, был включен. Передавали кулинарную программу. Дверь была закрыта, и он был в комнате один.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 Запирающий ее замок был маленьким, но казался очень прочным и совершенно не поддающимся взлому. Дэвис встал и по цепи добрался до стены. Другой конец цепи был прикреплен к кольцу, вделанному в стену, и когда Дэвис рванул его рукой, оно издало металлический звук, говоривший, что под штукатуркой кольцо прикреплено к металлу.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 Он возвысил голос добычьего рева и вопил о помощи, пока не охрип и не повалился в изнеможении на кушетку. Ответа не было. Ошеломленный, он напомнил себе, что находится в здании, где должны быть сотни других людей. Этажом ниже или самое большее — двумя этажами ниже —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 Как только он это осознал, жажда стала просто яростной. Он запаниковал и дернулся к кувшину, растянув до предела тела и руки. Ему удалось только скользнуть по кувшину кончиками пальцев и оттолкнуть его еще дальше. Осознав читу всего того, что делал, он вынудил себя успокоиться. Ему надо как-то добраться до кувшина.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 Он уже пришел к такому выводу, хотя стоит продолжать попытки. Капли воды падали мучительно медленно, но постоянно. На столе в пределах досягаемости были сложены буханки хлеба, завернутые в вощенную бумагу. Он сосчитал их. Тридцать буханок. Неожиданная мысль пришла к нему. Хлеб и вода. Буханка в день —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 некий тест на его способность оставаться спокойным, принять неудобную ситуацию. Это соображение поддерживало его некоторое время. Наверное, сейчас. Хотя единственный способ, по которому он мог судить о времени, — это наблюдать смену программ по телевизору. Сейчас уже играли в другую игру. В этой —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 Обнаружила чек на пять тысяч долларов и упала в обморок от восторга. Дэвис обратил взгляд на пластиковый кувшин. В нем собралось крошечное количество воды. Наверное, достаточно на один глоток. Он не смог устоять. Он потянулся к кувшину, хлебнул воды и с большой осторожностью поставил кувшин на место.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 В голове пульсировало, однако она была умеренно ясной. Жажда была велика, но в кувшине собралось всего чуть больше полпинты воды. Он развернул одну из буханок хлеба, принудил себя съесть два куска, поднялся и выпил всю воду, что там собралась. Потом стал ждать, пока натечет еще. Он узнал время: семь часов.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 помощь! Спасите меня!» Он подождал с минуту, потом повторил попытку. Он кричал с минутными интервалами полных пятнадцать минут. Потом, задохнувшись и охрипнув, он улегся на кушетку ждать. «Никто не пришел». Не было слышно никаких звуков, кроме бессодержательной скороговорки телевизора, по которому начиналась программа жестокого вестерна. Через световой люк, приоткрытый на пару дюймов, он мог слышать приглушенное бормотание громадного города. И это было все. Но теперь он был более отдохнувшим и не оставил надежду, хотя был уверен, что комната, в которой он находился, должна быть звуконепроницаемой.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 но смог вызвать лишь мягкий глухой звук. Тогда он обратил свое внимание на кушетку. Наверное, он сможет разломать ее и воспользоваться кусками, чтобы молотить по стенам и по полу. Но кушетка была простой деревянной платформой, скрепленной болтами. Ножки крепко привинчены к полу, и все покрыто пуфами из и Изо всей силы он не смог даже пошевелить раму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 и он онемело повалился на кушетку. Стол тоже был привинчен к полу. Прошел час, пока он вспомнил о водяном кувшине. Он потерял целый час для сбора воды. У него не было ничего, чем можно устроить шум. Ничего пригодного в качестве орудия. Он мысленно отказался от дальнейших попыток. Медленно становилось очевидным, что Мортон предусмотрел любое его действие, которое он мог предпринять. Тогда он по-настоящему почувствовал страх. До сих пор он в основном чувствовал изумление и гнев. Теперь все эмоции сменил ужас. Что способен сделать Мортон? Когда Мортон вернется...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 Экран превратился в мерцающую белую пустоту. Комнату освещал лишь свет кинескопа. Потом Дэвис, наконец, заснул. Пока он спал, скрытое в двери отверстие беззвучно отошло в сторону. Мортон посмотрел на него и также беззвучно удалился. На следующее утро он спал допоздна.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 тридцать кварт воды, тридцать буханок хлеба. Тридцать дней. Великий Боже! Значит ли это, что Мортон не вернется в течение тридцати дней? Или это значит... Дэвис начал пронзительно вопить и кричать и орал с полчаса, пока в изнеможении не отключился. Но...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 Тогда? Он пожал плечами. Но начал я и остановился. Никто не войдет в эту комнату в течение двух лет, сказал серый человек. Все счета аккуратно оплачиваются адвокатом, а суперинтендант с агентом арендной компании получают ежегодные поздравления к Рождеству из того же источника.